Неодолимая сила. Мне прочитали отрывки из официального документа, вывешенного в больнице, где я когда-то работал. Некоторые моменты запомнились. Вообще марксизм, ленинизм не стоит на месте, ибо все, что развивается, это он и есть. Первым делом выяснилось существование возмездных услуг. Так отныне называются услуги платные. Возмездная будет услуга или безвозмездная, зависит от того, простая она или составная. Ну и дальше, как полагается в юридических документах на тему гарантий администрация, дескать, не отвечает за войну, землетрясение, белую горячку и прочие стихийные вещи. Наша администрация не несет ответственности в случае неодолимой силы.